78. Сет раздвигает пальцы, которыми прикрыл себе глаза. И видит Эмми. Она стоит, погрузив в туман руку. Насекомые облепили ее плотно, как перчатка, но не кусают и вообще не причиняют никакого вреда. Они даже светиться стали тусклее, так что Эмми смотрит прямо на них. Что это? Эмми беззаботно улыбается и одним взмахом стряхивает насекомых со своей руки. «Я должна была сразу это понять. Единственный, кто мог убить Ниему, — говорит она, — это сама Ниема.